Глава восемьдесят третья. Дым и воспоминания. Вот мой отец, совсем молодой, выходит из такси. На нём рубашка и пиджак. В руках он сжимает букет роз. Медленно и осторожно он поднимается по ступеням на третий этаж многоквартирного дома. Заглянув в карман, сверяется с адресом и нажимает кнопку звонка, на дверном проёме. Его звучание напоминает мелодичные трели дроздов. «Дверные птицы вместо дверного звонка», — бормочет он себе под нос, легонько улыбаясь. Едва дыша от волнения, моя мать с горящими глазами распахивает дверь. «Ты приехал», — восклицает она, явно сильно нервничая. Одной рукой она прижимает к груди кулон. «Я же говорил, что приеду». Она делает глубокий вдох. «Подожди одну минуту». Внутри, позади неё, слышатся голоса моих бабушки и дедушки. «Кто это?» — строго вопрошают они. Мама разворачивается, чтобы ответить. «Я хочу познакомить вас с ним». Уайгон вырастает у неё из-за спины, и его лицо, до этого нейтральное, вдруг превращается в гримасу ужаса, а затем отвращения. «Кто это?» «Он очень хорошо знает мандарин», «быстро и беспокойно говорит мама». «Он хотел зайти, чтобы познакомиться с вами, и...» «Он не зайдёт внутрь», — жутким голосом произносит дедушка. «Его здесь не ждали». Мамино лицо искажается и вспыхивает гневом. «Но ты же не...» Уайгон берёт её за локоть и отодвигает с пути. Захлопывая дверь, он даже не смотрит на моего отца. Я не могу сдержать шумный вздох, вырывающийся сквозь зубы. Внутри меня оседает светло-вишнёвый удар. Как могли бабушка с дедушкой не дать папе ни единого шанса? Что в нём было плохого? Он опускает цветы. Он снова стучит и звонит в дверь. Ответа нет. Лишь шум ссоры. доносящийся из квартиры. Папа садится на ступеньки и готовится ждать. Взрыв света, и оттенки меняются. Брайан и Дори проталкиваются через двери здания суда и выбегают, чтобы поприветствовать своих друзей. Брайан широко улыбается, неся над головой огромный чёрный зонт. Фото Дори развивается на лёгком ветру, нефритовая цикада подскакивает у неё на груди. На долю секунды её взгляд опускается, и в этот момент в нём можно увидеть едва заметный намёк на тоску, маленькую морщинку между бровями. Когда она поднимает глаза, черты её лица уже выровнялись, и она снова сияет счастьем. Один из друзей выпускает через розовую пластиковую палочку пузатые пузыри, другой подбрасывает розовые лепестки. Брайан с Дори смеются и радостно улыбаются. Куда бы ни пошли, они держатся за руки. Будто их брак — спасательный трос, который нельзя отпускать. На улице моросит, но сквозь капли проглядывают лучи солнца. Кто-то кричит, призывая высматривать радугу, которая обязательно должна появиться. Тьма, а затем искра. Мама, напивая себе под нос, Лепит на кухне дамплинги. Палочки подцепляют начинку. Ловкие пальцы защипывают тесто. Уф. Она останавливается, чтобы погладить свой большой живот, и улыбается округлости, отделяющей её от стола. «Жаль, что ты никогда не встретишь свою тётю Цзиньлин», говорит она холмику под рукой. Это были её любимые дамплинги. Вспышка света. Мама с папой останавливаются передохнуть во время прогулки. Их окружают высокие пёстрые деревья. На улице раннее утро. На их кроссовках капельки росы, кладышком цепляются случайные травинки. Мама обнимает свой живот и представляет, как её малыш плавает внутри морской раковины, купаясь в оттенках восходящего солнца. «Но подумай о нашем ребёнке», — говорит отец. «Подумай, как она будет расти без вторых бабушки и дедушки, без целых двух людей, которые ещё живы. Представь её через десять лет, через двадцать. Представь, как она будет тебя отвергать за то, что ты скрыла их от неё. Ведь она захочет узнать правду. Да и любой захотел бы». «Брайан», — резко говорит мама, — «Это не обсуждается. Это моё решение. Ты не понимаешь». Он проводит рукой по её волосам и разочарованно оборачивается. «Ты права. Не понимаю. У неё будет всё остальное», произносит мама почти с мольбой. «Но я не могу сделать то, о чём ты просишь». Боль в её голосе пронзает меня. Осколки чего-то бирюзового и надломанного — проникают под кожу, скапливаются в горле. «Никогда?» — спрашивает отец. Мама обдумывает вопрос. «Может быть, когда-нибудь я поеду снова их навестить? Когда-нибудь ты и Ли поедете с ними познакомиться? Но мне нужно время». Папа медленно и грустно выдыхает. «Хорошо. Ладно. Когда-нибудь». Новые цвета. Маленький ребёнок подпрыгивает на чьей-то коленке на знакомом кожаном диване. На другом конце комнаты над чёрно-белыми клавишами порхают ловкие руки. Гостиная полна пурпурной теплоты, жёлтой одуванчиковой радости и всех оттенков любви. Их не видно, но они совершенно точно там. Лицо ребёнка я узнаю только благодаря фотографиям, висящем в кабинете отца. Это я, маленькая Ли, дочь Дори и Брайана, в те времена, когда мы втроём ещё обожали друг друга до того, как всё пошло наперекосяк. Или всё было не так с самого начала? Мерцание. Мама стоит на кухне в фартуке, у неё волосы до плеч и несколько белых прядок, покрашенные её любимой хной. Нарезав кусок тофу до половины, она вдруг замирает. Нож выпадает у неё из руки и со звоном падает в раковину. Никого нет рядом, чтобы спросить её, что стряслось. Она одна на кухне, с трясущимися руками и слезами вытекающими из уголков глаз. Глаз, которые не видят ничего, кроме ножа. Вспышка. Мама машет мне стоя у двери, пока я бегу на жёлтый школьный автобус, а затем разворачивается и снова падает на диван. Выражение лица у неё такое, словно за ней охотятся привидения. Вспышка. Мама стоит в подвале с бутылками оксикодона и жидкого чистящего средства. Она где-то слышала, что проглоченная пища достигает желудка всего за 10 секунд. Насколько времени займёт переваривание? И сколько, если говорить о жидкости? Вспышка. Мама встаёт с постели посреди ночи. Она идёт тихо и медленно, чтобы не скрипел пол. В гараже она садится в наш седан на водительское место. Ключи врезаются ей в ладонь. Она размышляет. Обдумывает, включить ли машину. Не открывая двери гаража. И если никто в доме не встанет, она просто уснёт за рулём. Не нужно даже никуда ехать. Она могла бы просто спать вечно. Вспышка. Мама лежит на полу в ванной калачиком, прижавшись щекой к кафелю и поглаживает пальцами крылышки своей нефритовой подвески. Вспышка. Папа выходит с чемоданом из дома, чтобы отправиться на свою первую конференцию. Его первая неделя вдали. Он целует маму, и она улыбается. Но это не искренняя улыбка, фальшивая. Она не освещает её лицо. Папа не замечает. Он слишком взволнован. Как он может этого не видеть? Он катит чемодан к ожидающему его такси и улыбается нам, пока водитель загружает сумку в багажник. Последний взмах рукой, И автомобиль отъезжает. Вспышка. Мама открывает заднюю дверь и встаёт босиком на свежевыпавший снег. Её мысли трепещут, как страницы открытой книги на сильном ветру. Мысли о снеге, о том, что холод это не так уж плохо. Пусть она дрожит, но эта дрожь отвлечёт её от всего остального. И через некоторое время она просто уснёт, оторвавшись от мира. лёжа в углублении от снежного ангела и досматривая свой последний сон. Вспышка. Цвета исчезают, свет растворяется. Я слышу всхлип и понимаю, что это мой. Но, коснувшись лица, обнаруживаю, что щёки остались сухими. На самом деле я не плачу. Я никогда ещё не чувствовала себя такой иссушенной. Задолго до того, как я потеряла маму, Мама потеряла свою сестру. Мама потеряла родителей. Или, во всяком случае, она в это верила. А вера — разновидность магии. Вера может многое воплотить в жизнь. Задолго до того, как врачи категоризировали её состояние и дали ей рецепты с многосложными названиями медицинских препаратов. Задолго до того, как папа начал пропадать в командировках. Задолго до всего этого. Ей уже было больно.